Глава вторая. Остановить Савина. С утра в обширном, как хоккейный стадион, кабинете президиума Международного унитарного фонда развития Муфор Георгия Георгиевича Полотенца состоялось секретное совещание. А вам может показаться, что господин Полотенец слишком часто совещается и советуется? Это не совсем так. На самом деле, все решения он принимал в абсолютном одиночестве, но при этом любил показать соратникам, что их мнение играет для него роль. Это было педагогично. Пускай думают, что они для него что-то значит. В этом была его сила и в то же время слабость потому что был один человек, который отлично разбирался в его характере и пользовался его особенностями. Этим человеком была прекрасная Элина Веленовна. Она пришла работать в Международный унитарный фонд развития восемь месяцев назад простой уборщицей. Она приехала из города Бредуны Мухадранского района. Уборщица с такой географией не имеет никаких шансов стать правой рукой президента фонда. С ее данными лучше заняться модельным бизнесом. Но Элина Веленовна модельным бизнесом не интересовалась. Она даже деньгами интересовалась умеренно. Ее интересовала власть. Будет власть, будет все остальное. и даже Сережа Птичкин, ради которого она травилась, правда, не до смерти, в девятом классе и которого потеряла, так как Сережина одноклассница Серафима Скудная обладала трехкомнатной квартирой, приусадебным участком, автомобилем девяткой и папой в горсовете, и тогда Элина покинула свой городишко. И сказала себе и своим ближайшим подругам Глаше и Стеше, что она возвратится в бредуны только тогда, когда станет посильнее, чем сама мадам Тэтчер. И вернется она только для того, чтобы посмотреть, как Сережа Птичкин, низкий предатель, забывший все слова, которыми они обменивались под кустом сирени в городском саду на берегу речки Вертушки, будет ползать у ее ног и просить о возврате милостей. Она ему скажет «поздно». Вот это слово «поздно» И было одной из двух причин ее жизни в Москве. А второй причиной был ее страх перед бедностью. Ведь она прожила в бедности первые 20 лет своей жизни. Это не должно повториться. По идее, уборщица из бредунов не может стать вице-президентом фонда. Даже если отдать ее в руки лучших стилистов и имиджмейкеров столицы. Но самое это интересное заключается в том, что за первые четыре месяца проживания в Москве никто Элину Веленовну к стилистам и имиджмейкерам не водил. Эти месяцы она посвятила укреплению дружбы сначала с вахтером Ахмед Ахметовичем, а затем с охранником Костей. И отлично подметала контору. Как только Элина Веленовна накопила денег, она купила духи, кремы с хорошим запахом и краску для волос». Когда-нибудь я расскажу, что было дальше, но сейчас не буду отвлекать вас от основного рассказа. Главное, что Элина Веленовна к моменту действия нашей повести ездила на скромном Мерседесе, снимала скромную трехконтную квартиру и намеревалась завладеть душой и телом президента Международного унитарного фонда развития Муфор Георгия Георгиевича Полотенца. И это ей, похоже, удастся. Итак, с утра в кабинете президента Международного унитарного фонда развития муфор Георгий Георгиевича Полотенца состоялось секретное совещание. На него был приглашен только самый узкий круг. Во главе стола сидел сам Георгий Георгиевич, невыспавшийся, похудевший и почти осунувшийся. По правую руку от господина полотенца сидела секретарь фонда Элина Виленовна, женщина роковой спортивной красоты, у которой случилось несчастье. С утра она была в парикмахерской, и ей перепутали краску для волос. В результате вместо золотовласой Элина Виленовна стала ярко-оранжевой, и ее не все узнавали, что Элину Виленовну бесила. Элина Веленовна вообще была человеком несдержанным и легко взрывалась. Слева от президента Муфора на краешке кресла примостился юный гражданин-мальчик Каин. Он выглядел усталым, сутки уже не спал. Дальше рядышком сидели еще два члена правления. Магистр Проникла в черном костюме и консультант Эфимыч... Косматый, толстый, немытый, в старой шляпе, надвинутой на глаза и в длинном плаще, который не снимал даже в постели. А также директор фабрики детской игрушки «Малютка Супер» Василий Фридорхевич Кох. Подтянутый, усатый, бородатый, расчесанный на прямой пробор мужчина, старше средних лет. Сидоровы уже улетели на Кольский полуостров. Сегодня... «У нас несколько вопросов», — произнес Георгий Георгиевич. «Как идет работа?» — повернулся он к Василию Коху, который тут же поднялся и доложил. «Мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, но в целом намечается прогресс». «Бурение началось?» «Мы интенсивно ведем проходку большой трубы. Бур прошел первые 50 метров, все идет по плану». «На благо человечества», — заметил Георгий Георгиевич, — «в целях заботы о пожилых людях. Вы меня поняли?» «Как же не понять? Готовим пробный сброс мертвой воды. Когда достигнете полости, встречаются тяжелые породы. Шесть буров уже сломались. Переходите на суперлазер». «Это слишком дорого, экселленс», — вскликнул Василий Фридрихович. — Фонд оплатит, — отрезал полотенец. — Мы ведем переговоры с миллиардером Гейтсом. Он хочет срочно омолодить свою любимую матушку. — Вас понял, — сказал Кох и сел. Господин полотенец вытащил носовой платок и шумно высморкался. — А теперь ситуацию с полностью доложит начальник охраны гражданин кайн Каин достал из кармана пиджака очки в золотой оправе и надел на острый носик. Очки были просто стеклянными, не увеличивали и не уменьшали, но Каин считал, что так выглядит солиднее. Как уже говорилось на предыдущем заседании, — начал Каин, — нас заинтересовало поведение одного испорченного подростка из летнего лагеря «Елочка», который нелегально встретился и сблизился с подозрительной лягушкой. Нам удалось выследить эту лягушку, оказалось, что она — дочка так называемой «снежной королевы», возглавляющей незаконное формирование на севере Лапландии. «Вот именно!» — воскликнула Элина Виленовна. «Какая наглость!» Все одобрительно закивали. «Удивительно другое», — продолжил гражданин Каин. «Удивительно то, что этот Савин сумел наладить связи с агентурой королевы, которая перетащила его в Лапландию в свое логово». «Почему не задержали? Почему не пресекли?» — спросил магистр Проникла. «Мы пытались», — ответил Каин. «К сожалению, силы противника были превосходящими». Эх, «Где он теперь?» «Вот в этом вся проблема. Наш человек при дворе Снежной Королевы сообщает, что его уже подготовили и вместе с мультипликатором завтра с утра доставят ко входу. Наш человек полагает, что цель его — достижение полости». «Моя полость!» — завопил магистр Проникла, — я не позволю никому до нее дотронуться. — Дело не в этом, — заметила Элина Виленовна. — Главное, зачем ему надо в полость? — Чтобы ее завоевать, — ответил Георгий Георгиевич, — и лишить нас замечательной базы для сброса мертвой воды. — Уничтожить, выгнать, растерзать! Просторный, но неуютный кабинет президента Международного унитарного фонда развития огласился криками. Георгий Георгиевич устало поднял руку и сказал «Криками делу не поможешь. Мы даже не знаем, в каком месте он намерен идти под землю. Мы не знаем, что такое мультипликатор. Знаем только, что с его помощью он хочет пролезть сквозь узкие трещины. И вообще, в нашу ли полость он собрался?» «В любом случае, — сказал Эфимыч, — консультант по сказочным вопросам, — его надо догнать и не пустить!» «Вот это правильно!» — согласился полотенец. «Короче, посылаем туда боевую машину, истребитель без опознавательных знаков, и полетит на нем гражданин Каин». «Настоящий командир, — возразил Каин, — никогда не бежит в атаку впереди своего взвода. Он руководит действиями из тыла». Если меня собьют, некому будет побеждать ваших врагов, Георгий Георгиевич. Мальчик дело говорит, — поддержала Каина Элина Виленовна. Мы слишком много вложили в то, чтобы его омолодить. А если они снова поднимут в небо птицу рок А меня, Элина Виленовна, это не интересует, — завопил господин полотенец так, что щеки посинели. Вопль его... Пронзил сразу несколько стен, эхом отозвался в сводчатом вестибюле и вернулся обратно, по пути разметав стопку сложенной у принтера бумаги и сбив с ног мальчика-курьера. — Мальчишка должен быть остановлен. Можете даже привести его сюда. Я сам его допрошу. — Вот это дело, — обрадовался магистр Проникола. — Можно я его буду пытать? «Нет, я!» — воскликнул Эфимыч, консультант по сказочным проблемам. «Мы еще не поймали медведя», — резона сказала Элина Веленовна. «Рано его делить. Он, может, еще сам вас растерзает». «Это малодушие!» — закричал Эфимыч и надвинул шляпу на уши. «Наши никогда не отступают!» «Молчать!» — прервал его полотенец. «Короче...» Повернулся он гражданину Каину, отправляйся на Кольский полуостров, возьмешь с собой Кассандру, выполняй. Каен сплюнул на пол, выругался на неприличном русском языке середины восемнадцатого века и пошел прочь, бормоча себе под нос. Никто не ценит, бегаешь как бобик, стараешься, сна и покоя не ведаешь, а вместо спасибочки только упреки. На этом Секретное совещание закончилось.